Конец нового света Тот «Просыпаемся, Тот», — сообщил по громкой связи голос мэра. «Пора вставать. Ты не захочешь такое пропустить?» Я застонал и перевернулся, и натолкнулся на тело Айвана, Струйки, еще не запекшейся крови, катались туда и сюда по полу, пока корабль трясло и качало. «Корабль качало?» Я впился взглядом в мониторы. Корабль был в воздухе. Мы были в чертовом, долбанном воздухе. «Какого черта происходит?» — завопил я. На одном из экранов выскочила физиономия мэра. «Нравится, как я летаю», — осведомился он. «Как?» Я с трудом поднялся на ноги. «Откуда ты знаешь...» «Обмен знанием тот...» Он поправил что-то на пульте. «Ты вообще слушал, что я тебе рассказываю? Лишь однажды, подсоединившись к голосу, ты потом знаешь все, что знает он». «Брэдли», — догадался я, «ты залез к нему в голову и узнал, как управлять кораблем». «Ну, почти...» — кивнул он. Опять эта проклятая улыбка. «Это на удивление легко. Ты просто не поверишь. Достаточно один раз понять метод». «Посади его!» — заорал я. «Сейчас же посади!» «Или что, тот?» — поинтересовался он. «Что ты сделаешь?» «Ты уже выбрал сторону и предельно четко дал мне это понять». «Это не про выбор вообще!» «Бен — единственный отец, который у меня когда-либо был!» Не успел я договорить, как понял, что вот именно этого говорить и не следовало, потому что глаза у мэра стали темнее, чем когда-либо. Я их вообще такими не видел. И когда он раскрыл рот, сама великая внешняя тьма сошла сверху и потекла из него. «Я тоже был тебе отцом», — сказал он, — «и я придал тебе форму». Я учил тебя, и ты не стал бы тем, кто ты есть сейчас, если бы не я. Тот хюет. Я не хотел причинить тебе боль, пробормотал я. Никому не хотел причинить боль. Намерения значения не имеют, тот, только поступки. Вот как этот, например. Он протянул руку и нажал синюю кнопку. Смотри теперь. Нет. Вырвалось у меня. «Смотри, как закончится новый свет!» И на других экранах я увидел, как две ракеты вылетели из боков корабля и понеслись к обрыву. Туда, где сейчас была она! «Виола!» — заорал я. «Виола!» «Виола!» Бежать было некуда. Никакого способа убраться отсюда, спастись от ракет, которые, свистя, неслись к нам на невозможной скорости, прямо через пелену падающего снега, вылоча за собой хвосты дыма. Тот только и успел подумать я в ту долю секунды, что мне еще оставалось. Ракеты врезались в холм, и шум спаклов издал крик, и земля полетела во все стороны. И... и... «С нами почему-то до сих пор ничего не случилось. Никакой волны огня, никакой смерти. Никакая сила не стерла верхушку холма прямо состоящими стоящими на ней нами». «Что это было?» Донеслось со стороны Бена, когда мы снова отважились поднять головы. В русле реки зияла дыра. Там, куда ударила ракета, из нее слабо курился дым, но... «Она не взорвалась», — сообщила я. «И вон та, другая, тоже» брэдли ткнул пальцем в склон где среди вырванных с корнем кустов в пропаханной траншеи валялась развалившись на куски оболочка ракеты развалившись от столкновения с камнем а не от взрыва не могут они быть пустышками я обалдела потрясла головой только не обе сразу перевела взгляд на брэдли и вдруг обрадовалась ты отсоединил бы и головки не я Он смотрел на парящий в небе корабль, где мэр, несомненно, тоже гадал, какого черта мы до сих пор здесь. Вот, наверное, удивлялся. Это Симона. Она так и не смирилась с этим моим новым шумом и слишком сдружилась с мистер Койл, но... Она наверняка понимала потенциальную опасность. Его шум задохнулся и сник. Это она нас спасла. Небо и тысяча семнадцатый тоже растерянно озирались вокруг, Девясь тому, что ракеты не поубивали всех вокруг. «Это единственное оружие на корабле?» Спросил Бен. Я посмотрела вверх. Тот уже как раз разворачивался в воздухе. «Еще хуперы!» Тот. «Какого дьявола?» Прорычал в динамике мэр, но я его не слушал. Я не мог оторвать глаз от экранов, показывающих холл, Где только что... Не взорвались ракеты. Они просто рухнули туда и все. Ущерба вышло примерно как крупный камень швырнуть. «Тот!» — заорал в камеру мэр. «Что тебе об этом известно?» «Ты стрелял в Виолу!» — заорал в ответ я. «Ты труп, слышишь меня? Труп!» Он еще что-то такое рыкнул, но я уже несся к двери, которая, конечно, оказалась заперта, а потом из-под меня весь пол выбежал. Его как назад выдернули. Это мэр резко дал полный вперед. И поскользнулся в крови Айвана, упал на кольку, покатился. И все это, не сводя глаз с экрана, пытаясь разглядеть ее там, где-нибудь. Да, еще свободной рукой карманы охлопывал, ком искал, но его он, конечно, забрал. Потом я принялся рыскать по комнате. Симон ведь как-то с нами говорил из корабля, а? Было дело? И ежели трансляция как-то идет сюда из рубки, Может, она и отсюда как-то идет? Еще два свиста. Новая пара ракет устремилась к вершине холма, расстояние теперь было меньше, и врезалась в самую гущу спаклов, бегущих от нас по пустому руслу. И снова никакого взрыва. «Что ж, очень хорошо!» Четко и размеренно донеслось из рубки. Судя по всему, мэр взбесился окончательно. «Мы уже шли над самым лагерем спаклов». И черт побери, сколько же их там было? Как нам вообще могла прийти в голову идея выступить против армии такого размера? «Уверен, на этой посуде не должны быть вооружений и другого класса», поделился по трансляции мэр. И на экранах, на бегущих спаклов посыпались кассетные бомбы, вид сверху. Посыпались и тоже не взорвались. «Дьявол!» Донесся из рубки вопль. Я кинулся к панели, откуда шел голос мэра, ткнул в экран рядом с ней и получил целую страницу разных слов. «Значит, так тому и быть», — прошипел за спиной мэр. «Станем работать по старинке». Я уставился на слова на экране, силой уставился, прямо со всей моей концентрацией, давя на них всем, чему мэр меня научил. И медленно, медленно, медленно они начали обретать смысл. «Виола! Мы хотели мира!» Заорал Брэдли в лицо небу. Сверху падали хуперы, без малейшего эффекта, ну, не считая тех спаклов, которым не повезло оказаться непосредственно под ними. «Это все делает один человек!» Но в шуме у неба даже слов больше не было, только ярость на то, что его обвели вокруг пальца, что его позиции слабы, так как он сам предложил мир, что мы его предали. «Не предавали!» — крикнула я. «Он и нас тоже убить пытается!» При одной только мысли о том, что мэр сделал с Тоддом, у меня сердце из груди выскакивало. «Ты можешь помочь?» — взмолился Брэдли. «Можешь помочь нам его остановить?» Небо изумленно уставился на него. Позади него все так же носились спаклы, но их было плохо видно за деревьями. Корабль перестал бросать бесполезные бомбы и теперь просто зловеще висел над бегущей толпой в огромном, заполненном тихим снегом небе. «Ваши горящие молнии!» — втолковывал ему Брэдли. «Которыми вы из лука стреляете?» «Но сработают ли они против бронированного сосуда?» — усомнился небо. «В достаточно больших количествах, возможно» пока корабль достаточно низко, чтобы в него попасть. Тот уже медленно поворачивался над головой, все на той же высоте, двигатели изменили тональность воя. Брэдли вскинул голову. «В чем дело?» — спросила я. «Прэнтис меняет состав топлива». Он покачал головой, и его шум тоже увеличил обороты. Сметенный, растревоженный, словно тщетно пытаясь припомнить что-то такое. «Он — последнее препятствие миру на этой планете!» — сказала я небу если мы сумеем остановить его. «На его место придет кто-нибудь другой», возразил Небо. «В этом вечное зло расчистки». «Значит, нам придется работать усерднее», почти перебил я. «Если мы смогли зайти так далеко против этого человека на корабле, это, по крайней мере, доказывает, как важен мир хотя бы для некоторых из нас. Ты так не думаешь?» Небо снова устремил взгляд вверх, и я увидел у него в шуме рокот согласия. Правда моих слов против правды висящего в небе корабля и новых, грядущих кораблей. Небо повернулся к тысячу семнадцатому. «Пошли весть через пути», — приказал он. «Пусть готовят оружие». Возвращение. «Я», — показываю я, — «земле придется научиться тебя слушать», — показывает небо. «Пусть начинают прямо сейчас» и он открывает мне свой голос, и я уже рассылаю его повеление на языке земли, не успев даже понять, что делаю. Оно течет через меня, словно я просто канал. Через меня и дальше, в пути, в солдат, во всю землю, ждущую вокруг. И это был не мой голос, и даже не голос вот этого вот неба, говорящего через меня, но голос великого неба, существующего независимо от того, что за личность сейчас выступает под этим именем? Небо, которое есть всеобщее согласие Земли, накопленный, сгущенный голос всех нас, голос Земли, говорящий с самой собой, голос, который поддерживает в ней жизнь и хранит в безопасности и помогает встретить будущее. Вот этот голос сейчас говорил через меня. Это и есть голос неба. И он призывает солдат на войну, а остальных тоже сражаться. Собирать крутящиеся огни и оружие на боерогах в час нужды нашей. «Сработало», — показывает источник людям расчистки. «Помощь идет». Но тут сверху раздается шипение, и мы все поднимаем головы, чтобы увидеть водопад огня, хлещущий из двигателей сосуда. Пламя течет, как кровь из раны, Дым и пар развеиваются в холодном воздухе. Оно стекает на землю, и она загорается, а сосуд уже летит широким кругом, и огонь и ревя поднимается там, где упал, стенами сжигая все, что могло гореть, деревья, хижины, землю, мир. «Ракетное топливо», — шепчет человек из расчистки. «Он сейчас нас окружит, и мы окажемся в ловушке», Говорит одна особенная ножа, вертясь во все стороны на своем звере, который кричит, в ужасе глядя на подступающее со всех сторон кольцо огня. Сосуд взлетает выше, круг аркой расходится еще шире, огонь все так же рушится водопадом. «Он решил уничтожить все», — говорит источник. «Он сжигает всю долину». Тот. Корабль мотала то туда, то сюда. Мне едва удавалось стоять с таймя перед панелью связи, а на экранах повсюду бушевало пламя. «Да что ты творишь?» — крикнул я, стараясь не паниковать и с боями продираясь через слова на панели. «Старый трюк, которому Брэдли научил дедушка, а он и забыл», — любезно объяснил мэр. «Меняешь состав топлива...» «Насыщаешь его кислородом, а дальше оно горит тебе и горит, и горит!» Мы уже были высоко в небе, переваливали через гребень верхней долины, кружили над нею и лили огненный дождь на деревья. Огонь был липкий и ужасно горячий, вроде тех спакловых молний, и хотя снег так и продолжал сыпать, деревья просто взрывались от жара и подпаляли другие деревья, так что пожар просто бежал по ним бегом, быстрее спаклов. Экраны показывали тянущуюся за нами, по земле широкую, расширяющуюся ленту пламени, окружающую долину кольцом, заключающую людей внутри. Он явно решил сжечь весь мир. Так, назад, к кому? На экране несколько квадратиков. Их можно нажать, но я еще даже самый верхний не прочитал. Как называется? Пошл... Пошлые? Нет. Пошлет. последние ком... «Коммуникаши?» Я сделал медленный вдох, закрыл глаза, постарался сделать шум легким, почувствовать, как когда там был мэр. «Смотри, как горит мир, тот!» Объявил он по громкой связи. «Последняя война начинается!» Последние коммуникаши, там сказано, вот что! Последние. Я нажал. «Тот?» Забеспокоился мэр. «Ты там смотришь?» Я посмотрел на его рожу на экране, осознал, что он меня не видит. Вернулся к квадратикам. Красный кружок внизу справа, написано «Отключить изображение». «Ой, я это прочитал прямо сходу». «Тебе все равно, кто победит, да?» — спросил я. Он летел широким кругом, обходя новый Прентестаун, обливая леса к югу и к северу огнем, который рано или поздно доберется и до города вон отдельный язык уже дотянул до ряда домиков на окраине схватился за крайний знаешь что тот задумчиво сказал мэр похоже мне действительно наплевать ты прав круто правда лишь бы все закончилось лишь бы все уже наконец закончилось все действительно могло закончиться сказал я у нас мог бы быть мир На экране Кома теперь был целый список последних коммуникаций. Я так думаю. И я пытался через него продраться. Мы могли бы построить этот мир вместе, тот, сказал мэр. Но ты решил, что это не для тебя. Ком, читал я. Кому? Коммуникай. За что я должен от души тебя поблагодарить? продолжал он. «Ты вернул мне мою настоящую цель». «Коммуникатор один». «Коммуникатор один». «Вот что там сказано. Коммуникатор один». «Это все список тех, с кем отсюда разговаривали. От одного до шести. Но почему-то не по порядку. Сверху один, потом три. То есть, я думаю, что это три. Потом, видимо, два. А дальше всякие остальные. Вот «Ты говорил, что изменился» напомнил я, только что потом на панель не капая. «Говорил, что ты теперь другой человек». «О, я ошибался. Люди не становятся другими. Я всегда буду тем, кто есть, а ты всегда останешься Тодом Хьюиттом, мальчиком, который не умеет убивать». «Ну да, ну да», — с чувством сказал я. «Люди-то они меняются» ты что меня не слушал расхохотался он они не меняются тот никогда не меняются корабль снова завалился в бок закладывая еще один вираж и поджаривая мир внизу я продолжал потеть над панелью кома совершенно непонятно который из этих квадратиков виола но если все они недавние и идут по порядку вызова «Значит, она должна быть или один, или три, потому ж...» «Ты вообще чем там занят, тот?» Весело поинтересовался мэр. Панель погасла. Виола Корабль было уже едва видно сквозь поднимающийся отовсюду дым. Нам в данный момент ничего не грозило. Мы сгрудились посреди сухого русла, но деваться отсюда было решительно некуда. Огонь отрезал нас со всех сторон. Мэр успел облететь всю долину по периметру, и она сейчас полыхала так, что больно было смотреть. «Как у него получилось столько огня?» Бенна торопела глядел, как огонь бушует среди деревьев, распространяясь почти сверхъестественно быстро. «Нескольких капель в свое время хватило, чтобы целый мост взлетел на воздух», — сказала я. «А теперь посмотри, на что способен целый корабль». «Ты никак не можешь связаться с сосудом», — спросил небо. Не отвечает, — я помахала комом, — но я продолжаю пытаться. В таком случае, поскольку сосуд сейчас вне зоны досягаемости нашего оружия, шум неба сгустился в какое-то решение. Нам остается только одно. Пару секунд мы таращились на него, но потом до нас дошло. «Река!» — сказала я. Но тут в воздухе послышался рев, на который все обернулись. «Он возвращается!» Скрикнул Брэдли, и действительно в прорехе дыма было видно, как корабль развернулся над обрывом и вопясь небес, как судный день, пошел прямо на нас. Тот на экранах теперь был сплошной огонь, везде один только огонь, кольцом вокруг долины, кольцом вокруг города, на спачем холме, где сейчас застрял Виола, там посреди всего этого пожарища. Я тебя прикончу! прокричал я. «Слышишь меня? Я тебя прикончу!» «Надеюсь, что да, Тот». На экранах плясала дикая улыбка. Все, что осталось от мэра. «Ты правда ждал слишком долго?» Я лихорадочно озирался по сторонам в поисках еще хоть какого-то способа связаться с Виолой. «Пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, панель связи мне, понятное дело, не оживить». Но бьюсь об заклад, я помню, как мистер Слоусон мудрила чего-то на маленьком экране возле койки. Я ткнул в экран, и он сей же час озарился и высыпал цельный ворох слов, одной из которых было ком. «Мне, наверное, стоит тебе рассказать, что будет дальше, тот, сообщил по трансляции мэр. «Важно, чтобы ты понимал». «Пасть захлопни!» Огрызнулся я и нажал ком на экране. Там выскочил еще набор квадратиков, и из них цельная куча, чтобы его начиналось со слова «ком». Я вдохнул поглубже и попробовал перестроить шум в читальный режим. Если мэр может воровать знания, то смогу и я. Я приказал капитану Охэ возглавить небольшое подразделение, которое даст отпор с Паклом с их неизбежной атакой на город». «Отряд самоубийц, ясное дело, но, в конце концов, капитан УХА всегда был расходным материалом». «Коммуникашейный узел», — прочитал я, прищурился, еще подышал. «Ну, давай, давай, давай». «Коммуникаше...ный узел». «Господи, да что это за хрень-то такая?» Вдохнул в третий раз, закрыл глаза. «Я есть круг, и круг есть я». Открыл их. Коммуникационный узел. Вот он, милый, вот что там написано. Я нажал этот квадрат. «Капитан Тейт в это время уже ведет остальную часть армии на холм, где дислоцируется ответ», — продолжал вещать мэр, дабы уничтожить остатки бунтовщиков. «Я от экрана оторвался. Что?» «Ну, мы же не можем рисковать, чтобы меня взорвала какая-нибудь очередная террористка», — рассмеялся он. «Ты ецкий монстр!» «После чего капитан Тейт поведет армию к океану». «Тут я правда подскочил». «К океану?» «Где мы займем нашу последнюю позицию тот?» — сказал мэр, и в экран снова вплыла его улыбка. Океан в тылу, враг впереди, идеальная война, о чем еще можно просить. Ничего больше делать не надо, только драться и умирать. Я оторвался от него и глянул на малый экран. «Да, последние коммуникаши», — нажал. «Еще квадратики». «Но первым делом нам нужно убить вождя Спаклов» не унимался мэр. «И мне жаль тебе это говорить. Это означает всех, кто вокруг него». Обзор на экран. Мы как раз над обрывом. Корабль перевалил через него и пошел вдоль речного русла по направлению к все еще пытающимся спастись Спаклам. К Виоле. Которую я теперь видел. Да, ее было видно на экране. Верхом на желуде, рядом Брэдли и Бен, вождь Спаклов чуть позади. Кажется, кричит, чтобы все скорее бежали. «Нет!» — вырвалось у меня. «Нет!» «Мне тоже будет жаль ее потерять, тот!» Сказал мэр, пикируя на них и волоча за собой огненный хвост. «Бена, честно говоря, уже не так жаль». Я вдавил верхний квадрат на экране кома, который коммуникатор один, и заорал в него. «Виола!» Голос сломался от усиления. «Виола!» Но корабль был уже прямо над ними. Возвращение. Небо резко разворачивает своего боерога, сметая зверей расчистки вбок, отталкивая с пути корабля к горящим на берегу деревьям. Но звери туда не хотят, звери сопротивляются. Огонь, дикого вопят они, огонь! Сосуд идет, показываю я, не только небу, но всей земле вокруг меня — рассылая предупреждение во все стороны сразу, и сам тяну своего зверя назад, к горящим деревьям, где осталось еще маленькое место, где можно попытаться укрыться. «Бегите!» — слышу я клич неба, и мой боерог повинуется и сам разворачивается к огню, и звери расчистки тоже. Источник, человек расчистки и одна особенная ножа. Бен, Брэдли и Виола. Их звери мчатся ко мне, к маленькому укрытию среди горящих деревьев, где мы все равно не сумеем остаться надолго, но хотя бы спасемся от сосуда, который кричит и почти падает на нас. А вокруг страх земли хлещет через меня мощным потоком. Их ужас, их смерть, и я чувствую не только тех, кого непосредственно вижу, которые бегут мимо моего, встающего на дыбы рога. Я чувствую сейчас их всех. И солдат, которые сейчас с севера от долины, и солдат, которые с юга, пытающихся спастись в лесу, где каждое дерево факел, где огонь перепрыгивает с ветки на ветку, даже подсыплющимся с неба льдом, перепрыгивает быстрее, чем они бегут. И землю вверху по течению я тоже чувствую. Там нет отвада. И они смотрят, как огонь движется по долине в их сторону, поглощает бегущих, и все это я... «Еще и вижу. Вижу глазами каждой земли. Я вижу глазами планеты, а она смотрит, как она сама горит. И я горю вместе с ней. «Скорее!» — кричит одна особенная ножа. Я оборачиваюсь и вижу, что она кричит это небу, чей боирог упал всего в паре шагов позади. А небо все еще посылает приказы. велить земле спасаться, бежать». Сосуд проходит прямо над нами, поливая долину огнем. Я встречаюсь глазами с небом. Через разделяющие нас дым и огонь и падающий лед. «Нет!» — показываю я. «Нет!» И стена огня накрывает его. Виола Лошади прыгают вперед, а по руслу сзади нас с ревом идет стена пламени. Спрятаться некуда. Деревья впереди все в огне, даже камни на склоне вверху, и те как-то горят. Снег испаряется, не успев упасть, прямо в воздухе, оставляя крошечную стройку пара там, где только что висела снежинка. Первая атака нас не задела, но если он вернется, бежать будет некуда. Бежать нам будет совершенно некуда. «Виола!» кричит Брэдли, врезаясь вместе с ангаром в желуде, и кони что-то перепуганно визжат друг другу. «Куда нам отсюда деться?» Я кашляю от дыма и, обернувшись, вижу десятиметровую стену огня, перекрывшую русло и сжигающую все на своем пути. «Где небо?» – спрашивает Брэдли. «Мы ищем глазами Бена, и тут я впервые понимаю, что мы почему-то не слышим его шума что он сосредоточен где-то в другом месте, не на нас, что все спаклы тоже остановились, замерли, словно замороженные. Зрелище невообразимой жути посреди всего этого инферно, даже несмотря на то, что бежать все равно некуда. «Бен?» Он смотрит на стену огня ниже по течению, и тогда мы слышим. Звук, такой, будто сам воздух рвется надвое. Он приближается сзади. Тысяча семнадцатый. Без боерога, пешком, бежит ногами по земле, прямо в огонь, к огню, который уже гаснет на голом камне. Оставляет леющие кучи пепла. Как на поле боя, тогда, раньше, когда спаклы стреляли своими крутящимися молниями. Только куч теперь всего две. Тысяча семнадцатый несется к ним, из шума рвется звук, настолько кошмарный, настолько полный гнева и горя и боли, что ничего хуже я в своей жизни не слышала. Он несется к обугленным трупам неба и его боерога. Возвращение Бегу, без единой мысли в голове, без единого звука в голосе, только вой, которого я сам почти не слышу, вой, требующий, чтобы все было не так, чтобы все было обратно, отказывающийся верить в то, что я вижу, отказывающийся принять случившееся. Я проношусь, кажется, мимо расчистки, мимо источника. Я толком не вижу их. И не слышу рева, который поднимается у меня в ушах, в голове, в сердце, в голосе. Камни в русле реки все еще горят, но огонь с них уже слетает. Эта атака ничего ему не принесла. Он даже не сумел ничего толком поджечь. Хотя нет, принесла. Потому что у нее явно была одна цель. Я ныряю в огонь, чувствую, как он покрывает пузырями мне кожу. Некоторые камни еще рдеют, как раскаленные угли. Но мне все равно. Я тяну руки туда, где небо ехал на своем звере, где он упал на камни, где они со зверем горят до сих пор. Я колочу по пламени голыми руками, пытаясь сбить его, загасить. И вой делается громче, вырывается из меня, летит в мир, к земле. Пытается отменить, стереть все, что произошло. Я хватаю небо под горящие руки и оттаскиваю его от горящего боерога. И показываю. Слух, громко. Нет! Моя кожа обжигается о камни. Мои лишайники корчатся и высыхают от жара. Нет! Но он тянет мои руки мертвым грузом. И... и... и тут я слышу его и застываю, не в силах двинуться с места. Тело неба у меня в руках, но его голос, он вне тела, покинул его. Небо парит в воздухе, оставив тело позади. Голос нацелен на меня, он показывает небо. Он показывает мне небо, а потом исчезает. И в следующее мгновение я слышу их. Слышу голоса всей земли, застывших, замерших, хотя некоторые из нас горят, некоторые из нас умирают. Застывших, как я, с телом неба на руках. Правда, это больше не тело неба. Небо, слышу я. Это земля, говорит. Голос земли, свитый из многих в один. Небо — это голос земли. И он на мгновение умолк, освободившись от себя самого, потерявшись, растворившись в мире, лишившись уст, которые бы его издавали. Но лишь на мгновение. Небо, слышу я, это земля. Она говорит со мной. Их голос вливается в меня. Их знания входят в меня. Знания всей земли, всех небес, которые когда-либо были на свете. Их язык потоком врывается в меня. Только теперь я понимаю, насколько всегда сопротивлялся этому. Насколько всегда хотел остаться от него в стороне. Но теперь я знаю все. Теперь-то я знаю все. Теперь я знаю их всех. Знаю нас всех. И знаю, что это он. Он передал все мне. Небо избирает земля, но в час войны медлить нельзя. Небо, сказал он земле, умирая. И небо, сказала земля мне, в меня, внутрь. И я отвечаю ей. Я отвечаю, земля. И я встаю, оставив позади прежнее небо, отложив до поры до времени свое горе. Ибо бремя легло мне на плечи все и сразу. Земля в опасности и ее благо прежде всего. А потому мне остается сделать только одно. Я поворачиваюсь обратно к земле, обратно к источнику, который тоже зовет меня небом, обратно к человеку из расчистки и к одной особенной ножа. Все взгляды устремлены на меня, все голоса устремлены ко мне, ибо я есть небо, и я говорю на языке земли но и мой собственный голос тоже там, мой собственный голос, полный гнева. И я приказываю земле освободить реку. Всю реку, сразу. Виола. Но она же уничтожит город! Вскрикивает Брэдли, не успел Бен объяснить нам, что сейчас произойдет, потому что оно и так было видно. В шуме, повсюду, вокруг, видно, как тысяча семнадцатый велит им выпустить реку. «Там же до сих пор невинные люди!» — кричит Брэдли. «Сила реки, которую сдерживали так долго, она же просто сметет их с планеты!» «Все уже сделано», — сказал Бен. Небо говорил к земле, и оно уже началось. «Небо?» — не поняла я. «Новое небо», — сказал он и посмотрел нам за спину. Мы обернулись. Тысяча семнадцатый шагал вперед в колеблющемся, мерцающем мареве от раскаленных камней речного дна, и глаза у него были другие. «Это он теперь новое небо?» — оторопел Брэдли. «Вот дерьмо!» — выразилась я. «Я говорю с ним», — сказал Бен. «Я постараюсь помочь ему увидеть, что правильно, но остановить реку я уже не смогу». «Мы должны предупредить горожан», — воскликнул Брэдли. «Сколько у нас времени?» Глаза Бена на мгновение потеряли фокус. У него в шуме мы увидели дамбу, удерживающую какой-то невозможный объем воды. Далеко отсюда, на равнине, где мы с Тодом когда-то встретили стадо созданий, говоривших друг другу здесь, растянувшись от горизонта до горизонта. Теперь все это пространство было залито водой. Целое внутреннее море. «Далеко», — сказал Бен. «И чтобы отпустить ее, нужно проделать работу». Он моргнул. «Двадцать минут в лучшем случае». «Этого недостаточно», — простонал Брэдли. «Это все, что у вас есть», — сказал Бен. «Бен!» — начала я. «Тот сейчас там, наверху», — сказал он, глядя мне в глаза. Шум лился прямо в меня, в самую душу. Я слышала его так, как никогда не слышала ни один шум ни одного мужчины на этой планете. «Тот до сих пор там и сражается за тебя, Виола». Откуда ты знаешь? Я слышу его голос. Что? Не очень четко. Сказал он, не менее удивленно, чем я, между прочим. И ничего члена раздельного, но я чувствую его там. И я чувствовал всех до последнего, когда мы выбирали небо. Его глаза расширились. И да, я слышал Тода. Я слышал, как он там сражается за тебя. Он подъехал поближе на своем боероге. И теперь тебе придется сражаться за него. Но спаклы же погибают, — возразила я, — и люди в городе. Сражаясь за него, ты будешь сражаться за всех нас. Но война же не может быть личным делом, — почти взмолилась я. Если один человек может закончить войну, — сказал Бен, — значит, это не личное дело, а всеобщее. Нам надо ехать, — вмешался Брэдли. Сейчас же. Я быстро кивнула Бену, мы развернули коней, собираясь скакать, искать безопасный путь через огонь. И обнаружили тысяча семнадцатого, который заступил нам дорогу. «Пропусти нас», — сказал Брэдли. «Человек на корабле — наш общий с тобой враг. Он враг всякого живого существа на этой планете». И словно по команде, вдалеке послышался рев корабля, заходящего на новый вираж. «Прошу тебя», — почти прошептала я, — Но тысяча семнадцатый не двигался с места, а я видела у него в шуме нас, и мы там умирали. Нет. Бен выехал вперед. Времени для мести больше нет. Ты должен навести землю с пути реки. Шум тысяча семнадцатого боролся сам с собой, изгибался то в одну сторону, то в другую, жаждал мести и хотел спасти свой народ одновременно. Стойте! Я вспомнила. Задрав рукав, я показала ему браслет. Он перестал меня убивать. Кожа была розовая. Выздоравливала, но он все равно останется со мной навсегда. Шум тысячи семнадцатого окрасился удивлением, но он не пошевелился. «Я ненавижу человека, убившего ваше небо, не меньше твоего», — сказала я. «И я сделаю все, чтобы его остановить». Он еще секунду смотрел на нас, очень долгую секунду, а вокруг бушевал огонь и корабль летел к нам с другого конца долины. «Идите», — сказал небо. «Идите, пока небо не передумал». Тот. «Виола!» — кричал я, но коммуникатор один и коммуникатор три отказывались отвечать. Пол подо мной ушел вниз. Экраны говорили, что мы закладываем дугу. Пустое русло внизу превратилось в реку огня. Все заволакивал дым, так что ни ее, ни Бена я разглядеть не мог. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ты только погляди на в тот, воскликнул по трансляции мэр заинтригованный и даже восхищенно. Они даже не бегут. Я убью его. Я его просто нахрен убью. Я хочу остановить его, я желаю этого больше всего на свете. Так что если дело только в желании, останови атаку подумал я, концентрируясь изо всех сил, пока корабль качало и трясло, пытаясь нащупать его в рубке управления. Останови атаку и посади корабль. «Кто стучится в дверь ко мне? Уж не ты или тот?» расхохотался мэр. Вспышка ударила мне в самую середину головы, вспышка белой жгучей боли. И с ней слова, которыми он пользовался с самого начала. «Ты ничто!» «Ты ничто! Ты ничто! Ты ничто!» И я зашатался. В глазах поплыло, мысли превратились в кашу. «Кстати, можно было и не стараться», — сообщил мэр. «Кажется, наша Виола выжила». Экран стремительно приближал две фигуры верхами. Мы летели прямо на них, и одна из них была Виола. «Спасибо тебе, Боже, спасибо!» Садники неслись во весь опор к краю обрыва, огибая огонь, где могли, и прыгая прямо сквозь него, где нет. Можешь не волноваться, тот, сказал мэр. Моя работа здесь окончена. Если не ошибаюсь, река уже в пути, а мы будем ждать своей судьбы на брегах великого моря. Я все еще тяжело дышал, но кое-как доковылял до панели. Может быть. «Мой — это коммуникатор 1, а 3 — это мистер Искойл?» Я нажал коммуникатор 2. «Виола!» И тогда на большом экране, который показывал ее такую крошечную верхом на желуди, уже у самого края горящего холма, в самом начале зигзагообразной дороги, она дернулась, удивилась. Конь резко встал, она полезла в карман. «Тот!» — абсолютно ясно услышал я. «А это еще что такое?» Возмутился мэр, но мой палец был все еще на кнопке. «Океан, Виола!» — крикнул я. «Мы летим к океану!» И в следующий миг у меня в голове взорвался шум. Виола. «Океан?» — завопил я в ком. «Тот, ты о чем?» «Гляди!» Брэдли, Они с ангарот были чуть дальше, на разбитой, когда-то зигзагообразной дороге, показывал на корабль который стремительно уходил прочь от нас вдоль долины, направляясь на восток, к океану. «Тот!» — повторила я, но ком не ответил. «Тот!» «Виола, нам надо спешить», — сказал Брэдли и послал ангарот вниз. Ком молчал. «Но да, он прав. Сюда идет стена воды. Надо предупредить, кого сможем». Желудь теринулся вниз по склону. «Хотя сможем мы очень немногих. Может, даже себя не получится». Тот. Я застонал и заворочался на полу. Куда рухнул? Прямо на тело Айвана. Быстрый взгляд на экраны. Но я там больше ничего не узнавал. Даже огонь весь куда-то делся. Только зеленые холмы и деревья проплывали внизу. Значит, океан. Именно там все закончится. Я вытер с мундира Айванову кровь. Чертова униформа, в точности такая же, как у мэра. От одной только мысли, что мы с ним выглядим одинаково, мне сделалось стыдно. «Ты когда-нибудь видел море, Тот?» — спросил он, и я посмотрел почти против воли. Он был там. Океан. Несколько секунд я не мог отвести от него глаз. Он заполнил все экраны сразу, целиком, целиком, целиком, пространство воды такое огромное, что у него правда не было ни конца, ни краю. Только полоска берега в самом начале. Песок и снег, а потом только вода. Навеки вечные, до самого облачного горизонта. От такого зрелища у меня даже голова закружилась. Пришлось отвернуться. Я на всякий случай потыкал во второй квадратик на экране кома, там, где была Виола. Но он, конечно же, не работал. Мэр вырубил все, через что я мог с ней связаться. Остались только он и я. И океан. Он и я. И последняя расплата. Он хотел убить Виолу. Он хотел убить Бена. Если огонь их не прикончил, оставалась еще вода. Так что да, у нас есть с ним кое-какие счеты. Что ж, значит он мне заплатит. И я начал думать ее имя. Хорошо так стал, с силой. Тренироваться стал. Разогревать его у себя в голове. В шуме. Чувствуя весь гнев, все беспокойство о ней, всю заботу. Может, ему и удалось затруднить мне задачу, пригасив шум. Но если он до сих пор может драться им, значит, смогу и я. Виола. Виола! Небо. Чтобы спасти землю, я должен послать их в огонь. Я должен велеть им лезть по горящим склонам долины, через пылающие деревья, через лагерь, где хижины взрываются и рушатся. Я должен послать их через горькую муку, чтобы избегнуть еще горшей муки, которая уже мчится к нам по речному руслу. Горшей муки, которую я на них навлек, которую небо счел необходимой, ибо таков выбор, который приходится делать небу который ему приходится совершать ради блага земли. Многие из нас сгорят заживо, если мы позволим огню и дальше бушевать в лесу. Многие из нас все равно могут сгореть заживо, спасаясь бегством. Но, по крайней мере, во втором случае мы заберем с собой сотни и сотни из расчистки. «Нет», — показывает источник, карабкаясь на крутой холм позади меня, — Верхом на боерогах мы пытаемся найти путь через пожарище, чтобы успеть забраться повыше над речным руслом, прежде чем ударит вода. Боерогам приходится нелегко, но мы вынуждены двигаться дальше и только надеемся, что броня их спасет. «Небо не может так думать», — показывает источник. «Война против расчистки только уничтожит саму землю. Нужно сохранить шанс на мир. Я оборачиваюсь к нему». «Стоя на своем седле, глядя сверху вниз на него, сидящего на своем, как делают люди, — мир, — в гневе показываю я, — и ты еще ждешь мира после того, что они сделали, — после того, что сделал один из них, — показывает источник, — мир не только возможен, он жизненно важен для нашего будущего, — нашего будущего, — на это он не обращает внимания». Единственная альтернатива — полное взаимное уничтожение. И в чем проблема? Но его собственный голос уже рдеет гневом. Небо никогда бы такого не спросил. «Что ты вообще знаешь о небе?» Показываю я. «Что ты знаешь хоть о ком-то из нас? Ты говоришь нашим голосом ничтожно малую часть жизни. Ты не один из нас. Ты никогда не будешь нами». Пока есть мы и они, показывает он в ответ, земля никогда не будет в безопасности. Я собираюсь ответить, но из долины запада приходит голос земли, предупреждая. Наши скакуны принимаются лезть вверх еще быстрее. Я тоже смотрю вверх через падающий лед, через огонь, пылающий по обе стороны и поднимающийся к облакам дым. А по руслу вдали... Уже катится клубок сырого тумана, предваряя реку, как свист предваряет стрелу. «Вот и она!» — показываю я. Туман мчит мимо нас, вперед, вверх, окутывая весь мир белизной. Я бросаю на источника последний взгляд и открываю свой голос. Я открываю голос всей земле, которая может сейчас его слышать, находя пути, виля передать дальше, пока не знаю, что говорю со всей землей, повсюду, сколько ее есть на свете. Я все еще слышу эхо первого приказа, который им послал. Приказа вооружаться. Он там, словно судьба, ждущая исполнения. Я хватаю его в голосе и посылаю снова, еще раз, еще дальше и шире прежнего. Готовьтесь, говорю я земле, готовьтесь к войне. Нет, снова кричит источник, но его голос тонет в стене воды высотой с город, которая рушится в долину под нами, поглощая все на своем пути. Виола. Мы несемся по дороге в город. Желудь и ангар отлетят с такой скоростью, что мне едва удается держаться за гриву. «Девочка же, ребенок, держись!» — говорит Джолути, каким-то чудом умудряется еще увеличить скорость. Брэдли на ангар от опережает нас. Кругом хлещет снег, который мы прорезаем словно нож. Навстречу прыгают окраины, где к дороге высыпают первые домишки. «Что за черт?» — кричит внезапно шум Брэдли. По дороге навстречу нам марширует небольшой отряд во главе мистера Хэя. Ружья на плечо, в шуме дурные предчувствия. На северном и южном горизонте бьются султаны дыма. «Поворачивайте!» — орёт Брэдли, приближаясь к ним. «Поворачивайте, вы должны вернуться!» Капитан Охэ делает стой раз-два. Шум его озадачен, отряд за ним тоже останавливается. Наши кони с трудом сбрасывают скорость. «Надвигается атака спаклов», — говорит капитан Охэ. «У меня приказ!» «Они выпустили реку!» — кричу ему в лицо я. «Вы должны залезть повыше!» — перебивает Брэдли. «Скажите всем в городе!» «Да они почти все уже ушли!» Шум капитана Охея на глазах багровеет. «Двинулись за армией вверх по дороге, скорым маршем!» «Что они сделали? Не верю своему шамья!» «Он знал!» Капитан Охея свирепеет. «Он знал, что это форменное самоубийство!» «Почему все пошли вверх по дороге?» — рявкаю я. «Куда?» «К мистерис на холм», — с горечью сообщает он, — «обеспечивать безопасность». И мы видим во вспышке шума, что именно означает это обеспечение. Ли сейчас наверху. Ли, который даже видеть не может. «Брэдли!» Я хлещу жёлуди поводьями. «Уводи своих людей наверх!» — кричит Брэдли. «Мы огибаем отряд и несёмся дальше по дороге». «Спасите всех, кого сможете!» Но мы уже слышим рёв. Нет, не рев мужского шума. Грохот и гром надвигающейся реки. Мы оборачиваемся. Невозможно огромная стена воды стирает холм позади. Тот. Картинка изменилась. Океан пропал. Включились зонды из города. Один из них мэр умудрился нацелить как раз на пустой водопад. «Найдет тот», — сказал он. «Виола!» лихорадочно зашептал я, пытаясь отыскать ее на экранах. Вдруг какой-то из зондов поймает ее, скачущую через город, но ни один не ловил. Они не показывали ничего. Кроме исполинской водяной стены, поднимающейся над обрывом, гонящей перед собой облако тумана и пара размером с весь новый Прентистаун. «Виола!» «Вот она!» сказал мэр. Он переключил один из зондов, и на экране возникли они с Брэдли. Виола, несущаяся во весь опор по дороге в город. Кругом бежали люди, но у них не было ни единого шанса, ни одного в целом свете, перегнать массу воды, рушущуюся на дно водопада и мчащуюся вперед по долине в облаках пара. К ним. К ним. Волна шла на новый Прентистаун. «Скорее, Виола!» Я почти вжался лицом в экран. «Скорее!» Виола. «Скорее!» Кричал впереди Брэдли, но я все равно его почти не слышала. Рев воды позади буквально оглушал. «Скорее!» Снова крикнул Брэдли, потому что оглянулся. Я, к несчастью, тоже. Господи боже! Она была почти твердая, монолитная, не знаю, как сказать... Сплошная белая стена кипящей воды, выше самого высокого здания в новом Пронтистауне. И все это падало сейчас в долину, и поля битвы под холмом уже просто не было, а оно ревело и мчалось вперед и пожирало все на своем пути. «Вперед!» — прокричала я желудью. «Вперед! Быстрее!» Я прямо почувствовала, как ужас прошил его насквозь. Он точно знал, что идет позади, что уже разносит дома на окраинах в щепки и капитану Хэ с его отрядом тоже. Из домов выскакивали люди, кричали, бежали в сторону южных холмов, но те были слишком далеко, пешком никак не добежать, и все они, все эти люди должны были сейчас умереть. Я отвернулась, всадила пятки желудью в бока, просто из чистого ужаса. Судил, у него уже летела хлопьями пена от усилий. — Давай, малыш! — прохрипела я ему меж ушей. — Давай, мальчик! — Он мне не ответил, он просто несся во все лопатки. Мы пролетели через площадь, мимо собора, на дорогу из города. Я опять оглянулась краем глаза и увидела, как стена воды крушит дома на дальней стороне площади. «Мы не успеем!» — проорала я в спину Брэдли. Он обернулся, посмотрел на меня, потом на то, что было у меня за спиной, и по его лицу я поняла, что нет, не успеем. Тот. Боковой экран показывал. Я заметил его мельком, вскользь, как мы садимся на берегу. Снег и песок, и бесконечная равнина воды. Волны бьются о пляж, а под самой поверхностью, так что их видно, ходят темные длинные тени. Но я смотрел только на тот, где скакали Виолы и Брэдли. Через площадь, мимо людей, брошенных безо всякой помощи, мимо собора, на дорогу из города. Но вода была слишком быстрая, слишком высокая и могучая. Им не уйти. «Нет!» — прошептал я. Сердце рвало, грудь изнутри. «Давайте же, давайте!» А стена воды врезалась в развалины собора, сшибла, наконец, эту чертову колокольню, которая торчала там одна одинешенько. А теперь просто исчезла в вихре воды и кирпичей. «Но... но я, кажется, что-то увидел!» Река замедлялась. Ломясь через новый Прентистаун, стирая новый Прентистаун с лица земли, она тормозила обо все эти здания, об мусор, пусть совсем немного, но стена уже стала немножечко ниже, немножечко медленнее. «Только, увы, недостаточно», заметил мэр прямо за мной. «В комнате, прямо за мной!» Я обернулся. «Мне жаль, что она умрет. Тот!» сказал он. Правда, жаль. Очень. И тогда я ударил в него Виолой, в которую вложил все, все, что у меня было в этой жизни. Виола. Нет, я даже не услышала. Я почувствовала, как шепчу это. Новый прентистаун позади разлетелся на куски. Стена воды теперь была перемешана с кирпичом и обломками дерева и деревьями, и диким количеством тел, мертвых тел, а я могла только смотреть и видела, как она замедляется, давясь мусором, спотыкаясь, но недостаточно. Вода выкатилась на дорогу прямо позади нас, все еще быстрая, твердая, безжалостная, смертоносная. «Тот!» — подумала я. «Виола!» — крикнул Брэдли с выражением абсолютной муки на лице. Выхода не было просто не было никакого девочка же ребенок сказали снизу жед девочка же ребенок сказал он шум был хриплый от того сколько сил ему приходилось прикладывать ангар от впереди следуй сказала она что значит следуй всполошилась я оглядываясь на реку в ста метрах позади уже в девяносто девочка же ребенок повторил желуь Бредли, позвала я и увидела, как он вцепляется в гриву своей кобылы с той же силой, что я в Желудеву. «Следуй!» — взвыл Ангарот. «Следую!» — ответил Желудь. «Держись!» — прокричали они оба вместе. И меня чуть не сорвало с конской спины от немыслимого рывка скорости. Такой рывок должен был разодрать им в клочья все мускулы в ногах, пробить легкие. Но они каким-то образом это сделали. Я оглянулась. Кажется, мы перегоняли потоп. Тот. «Виола!» Ударил его я. Всей своей ярости ударил, от того, что она сейчас в такой опасности, и я не знаю, что с ней будет, и, возможно, она... Вот всей этой яростью ему врезал. «Виола!» И Мэр вздрогнул и отшатнулся, но не упал. «Я же говорил, ты становишься сильнее тот», — сказал он, выпрямляясь и одарив меня улыбкой. «Но ты, увы, недостаточно силен». Шум взорвался у меня в голове с такой силой, что я рухнул спиной назад на кровать и скатился на пол. Мир исчез, остался только шум, который гудел во мне. «Ты ничто, ты ничто, ты ничто, ты ничто!» и вся моя жизнь сжалась до одного только этого звука. Но сквозь все это я подумал. «Виола! Виола сейчас там!» И я оттолкнул его, почувствовал пол под ладонями, напрягся, встал на колени, поднял голову, увидел удивленное лицо мэра в каком-то метре от меня. Он надвигался, он держал что-то в руках. «Бог ты мой!» Пробормотал он почти с восторгом. «Еще сильнее, чем я думал». Я знал, что сейчас будет новый удар, и поступил по старинке, пока он еще не успел собраться с силами. Кинулся на него, прыгнул, налетел всем своим весом. Такого он не ожидал. Я врезался ему куда-то в пояс, и мы рухнули куда-то на панель с экранами, где река все еще не вдоль по долине, а Виолу было нигде не видно. Он с хрустом впечатался в панель. Я навалился сверху, занес кулак, чтобы вмазать ему со всей силы. И тут меня легонько потрогали за шею сзади. Ну так, чуть-чуть коснулись. Что-то прилипло ко мне, я машинально потащил руку туда. Пластырь. Это он был у него в руке. Спокойной ночи. Тепло улыбнулся мне мэр снизу. Но я уже падал на пол, и последнее, что я видел, были экраны полные воды. Виола. «Желудь!» — прокричала я ему в гриву. Но он не стал на меня отвлекаться, а продолжал свою безумную гонку. Дальше, дальше, замаячивший впереди ангар от с Брэдли на спине. У нас получалось. Мы долетели до поворота дороги. Вода позади наступала, все еще полная обломка, в деревья, в тел но за это время она успела еще притормозить и потерять в высоту, и даже, кажется, больше держалась прежнего русла. Но кони не сбавляли бега, и туман уже накрывал, и его щупальца цеплялись за их хвосты, и река наступала. Но отступала от нас, отдалялась, оказывалась все дальше сзади. «У нас получается!» — крикнул Брэдли за спину, мне. «Еще немножечко желудь!» Прошептала я меж конских ушей. Мы уже почти ее обогнали. Он снова не ответил, лишь продолжал бежать. Деревья по обочинам стали гуще, половина горела. Они замедляли воду еще больше. Я начала узнавать местность. Мы приближались к старому дому исцеления, где меня так долго держали. Откуда я улизнула? И нашла холм с вышкой связи. Куда-то в ту сторону сейчас двигалась армия. Может, даже уже дошла. «Я знаю обход!» Впереди справа показалась фермочка, на склоне холма, а выше — лес, куда огонь не добрался. «Нам туда!» же ребенок. Признательно отозвался желудь. И лошади повернули направо, срезали угол, пролетели по проселку и устремились к узкой тропке, углублявшейся в лес. Сзади раздался страшный треск. Эта река прошла по дороге, с которой мы только что ускользнули. Вода, древесные стволы, мусор были повсюду. Она загасила пожара, но потопила все остальное, хлынула в проулок, проглотила фермерский домик. Но мы уже ломились через лес, и ветки хлестали меня по лицу, и Брэдли вскрикнул разок, но гриву ангара так и не выпустил. Вверх, вверх по склону, на плато. И потом еще вверх, и через какие-то кусты, А дальше мы вылетели на поляну, врезались в толпу, расшвыряли каких-то рущих людей во все стороны. Вся картина ворвалась в мозг разом. Видео зондов до сих пор проецируется на стенки палаток. Значит, они в курсе, что происходит. «Виола!» — удивленные крики в толпе. Кони несутся через лагерь. «Поднимайте людей с дороги на холм! Уилф! Река!» «Там армия!» — завопила где-то рядом Джейн тыча пальцем в сторону выхода на поляну из леса, где как раз показался капитан Тейт во главе... Да, целой армии, поднимающиеся маршем на холм, ружья на плечо, готовы к атаке, плюс целые телеги боеприпасов, чтобы разнести лагерь к чертовой матери. Небо. Небо слышит все. Я и раньше об этом знал, но не понимал до сего момента, что оно значит. Он слышит каждую тайну, спрятанную в каждом сердце земли, каждую деталь, важную или бессмысленную, благую или убийственную. Он слышит каждое желание каждого ребенка, каждое воспоминание каждой старухи, каждое чувство, каждую мысль, каждого голоса из тех, что составляют землю. Он и есть земля. «Я есть земля» и Земля должна выжить, продолжает Источник, пока мы скачем на восток через холмы, быстро, насколько только могут наши боероги. Земля уже выживает, показываю я в ответ, и продолжит выживать под главенством неба. Я вижу, что ты планируешь, возражает он, и ты не должен. Не тебе говорить небу, что он должен и чего не должен, резко поворачиваюсь к нему я. Туман и падающий лед вместе смогли погасить некоторые пожары в окружающих долину лесах. Но к северу огонь все еще бушует, я вижу это в голосах земли, и продолжит бушевать, невзирая на реку. Среди вреда, причиненного вождем расчистки этой планете, будет почерневшая выжженная страна. Мы запомним еще и это. На юге пейзаж гористия. Среди холмов вьются тропы, где деревья тонкие, а подлесок низкорослый. Там огню было негде разгуляться. Поэтому мы идем маршем через южные холмы. Но идем на восток. Мы все, каждый голос земли, переживший пожар, каждый путь, солдат, мать, отец и дитя. Мы идем на восток, преследуя расчистку. На восток, на дальний холм. Наше оружие готово. Оружие, что уже давало им отпор в прошлом, убивало их сотнями и уничтожит теперь. Раздается голос солдата, он подъезжает ко мне и вручает мне мое собственное оружие. Ибо небо не должен идти в бой невооруженным. Я с благодарностью принимаю оружие. Это кислотное ружье земли, не слишком отлично от того, что носил нож. От того, что я сам обещал пустить вход в один прекрасный день. Я открываю свой голос земле. Я снова призываю их. Призываю их всех. Мы идем на восток, показываю я. Земля, которая выжила, идет на расчистку. С какой целью? Снова спрашивает источник. Я не удостаиваю его ответом. Мы прибавляем шаг. «Виола!» «Виола, стой!» — кричит сзади Брэдли. «Но я уже еду вперед. Мне даже не пришлось командовать усталому желуди, что делать. Мы галопом идем на перерез толпе, которая уже начала вопить и разбегаться от наступающей армии. Кто-то поднимал ружья, полученные от ответа. Мистерисы кинулись за своим собственным, более богатым арсеналом. Вот и снова война. Прямо здесь, у меня, под носом. В миниатюре, можно сказать» только какой-то совершенно дикой. Мир кругом на куски разваливается, а эти люди собираются потратить последние мгновения жизни на драку друг с другом. «Виола!» — услышал я. На краю толпы Ли вертел головой, читая шум окружающих его мужчин, пытаясь понять, что происходит, как-то остановить меня. Но я не стану отвечать больше ни за одну смерть, пока могу хоть что-то с этим сделать, не стану. Все началось с выпущенной мной ракеты, с решения, которое я приняла и которое втянуло нас в эту войну, которое я с тех пор только и делала, что пыталась исправить. И вот, честно, больше, чем огонь, больше, чем вода, больше, чем тот, украденный мэром, меня злит этот простой факт. Даже когда мирное сотрудничество, очевидное благо и вообще единственное, что еще способно сохранить нам всем жизнь, Даже тогда есть люди, которые сознательно и намеренно делают другой выбор. Я выезжаю на желуди прямо перед наступающим авангардом, заставляя капитана Тейта остановиться. «Брось оружие!» Почему-то ору на него я, сама себе удивляюсь. «Сейчас же!» Но он лишь демонстративно поднимает ствол и целит мне в голову. «И что дальше?» — кричу я. «Города внизу больше нет!» и ты собираешься поубивать единственных, кто может помочь тебе его восстановить?» «Убирайся с дороги, малышка», — отвечает он с бледной улыбкой на роже. «У меня сердце уходит в пятки, потому что я вижу, с какой легкостью он меня сейчас пристрелит». Но я перевожу взгляд на армию у него за спиной. Солдаты разворачивают батарею, готовясь стрелять. «Эй, вы! Что будет после этой атаки, а?» — кричу я им. «Пойдете к океану навстречу верной смерти, чтобы миллион спаклов вас там перерезал? Вам это приказали сделать?» «Вообще-то да», — говорит капитан Тейт и взводит курок. «Вы что, прилетели на эту планету, мечтая стать солдатами?» Продолжаю орать я, но обращаюсь теперь еще и к тем, кто у меня за спиной, к остаткам ответа, ко всем, кто там сейчас хватался за оружие. «Правда? Вы этого все хотели? Или вы летели сюда все-таки за лучшей жизнью?» Я опять впилась взглядом в капитана Тейта. «Вы прибыли сюда рай строить?» Бросила я ему в лицо. «Или умирать, потому что один человек вам приказал». «Зато он великий человек», заметил он, глядя на меня вдоль ствола. «Он убийца!» Презрительно перебила я. «Если он не может что-то контролировать, он это уничтожает. Он послал капитана Ухея и его отряд на смерть, я видела это своими собственными глазами». На этих словах в рядах позади него послышался ропот, тем более что вперед выехал Брэдли и открыл шум, и все увидели капитана Охэа и его людей на дороге. Я была достаточно близко от капитана Тейта, чтобы разглядеть каплю пота, покатившуюся у него по виску, хотя кругом стоял холод, и падал снег. «Он и с тобой сделает то же самое», — добавила я. «Со всеми вами то же самое». Судя по физиономии, капитан Тейт отчаянно сражался сейчас сам с собой. Я даже начала гадать, вдруг он правда способен ослушаться мэра. Если только тот ничего не сделал с его... «Нет!» — взревел капитан Тейт. «У меня есть приказ!» «Виола!» — ты рядом донесся голос Ли. «Ли, назад!» — не оглядываясь, крикнула я. «У меня есть приказ!» — продолжал реветь капитан Тейт после чего раздался выстрел. Небо. Туман сгущается, мешаясь с дымом и паром, которые поднимаются из долины. Но никакой туман не остановит землю. Мы просто раскрываем голоса еще шире, передаем друг другу каждый сделанный шаг, пока общая картина марша не возникает в нашем разуме и единое видение не заступает место неполноценного сейчас физического зрения. Земля зрит, земля идет, небо впереди. Я чувствую, как за мной земля собирается в единый поток, вливаясь с севера и с юга, стекается через горящие леса и окружающие долину холмы. Сотни и сотни ее идут, потом тысячи и больше, много больше. Голос неба тянется назад и назад и назад, движется через пути и саму землю через леса которых я в жизни не видел через края где не ступала нога расчистки дотягиваясь до голосов земли которые звучат совсем по другому со странными акцентами но и они тот же голос единый голос земли небо взывает к ним всем каждому голосу простираясь дальше во всех направлениях сразу чем когда либо делал небо Весь голос земли целиком течет в этот марш. Все мы идем вместе, навстречу расчистке. «И что тогда?» — спрашивает источник. «Все еще верхом, все еще рядом, преследует меня, не дает покоя». «Думаю, пора тебе нас покинуть», — показываю я. «Пусть источник возвращается к своему собственному народу». «Но до сих пор ты меня не заставил» показывает он, а ведь мог много раз, его голос набирает силу, но ты этого не сделал, а это значит ты понял, небо понял, что мои слова истинны и ты не можешь напасть на расчистку, на расчистку, которая убила бремя, показываю я, закипая гневом, на расчистку, которая убила небо, разве небо может не ответить на нападение? «Разве небо может повернуть назад и дать земле быть убитой? Разве может небо заплатить за одну победу уничтожением всей земли? Потом, позже!» – показывает он. Я отворачиваюсь. «Ты просто хочешь спасти своего сына?» «Конечно хочу! Тот – это моя земля! Он – символ всего, что стоит спасать! Всего, чем может стать наше будущее!» И я снова вижу ножа у него в шуме, такого живого, настоящего, ранимого, человечного. Нет, я выключаю его. Я снова открываю голос земле и приказываю прибавить шагу. Странный звук поднимается в голосе источника. Виола. Я подскакиваю от треска, машинально ожидая того же горячего удара куда-то в живот. Как когда Дэви, Прэнтис, меня подстрелил. Но почему-то ничего не чувствую. Открываю глаза. Оказывается, я успела их закрыть. Капитан Тейт лежит на спине, рука скручена на груди. Дырка от пули во лбу. Стой! Ору, я оборачиваюсь посмотреть, кто стрелял. Но вижу только растерянные лица, мужские и женские. И Уилфа. Он стоит рядом с Ли. А у Ли в руках ружье. «Я что, правда попал?» — спрашивает Ли. «Уилл вцелился за меня». «Я быстро смотрю на солдат. Все вооружены до зубов, все так и стоят с ружьями на изготовку. Все странно моргают, словно только что проснулись. Некоторые так вообще плохо понимают, где они и что здесь делают». «Не уверен, что они выполняли приказы добровольно», — говорит рядом Брэдли. «Но кто их принуждал?» — задаю резонный вопрос «Я». «Капитан Тейт или мэр через капитана Тейта?» Солдатский шум нарастает, прочищается. Они смотрят на перепуганные лица людей, в которых только что собирались стрелять. В нем даже слышно страх арьергарда, к ним со спины уже опасно подбирается река. «У нас есть еда!» — кричит мистер Слоусон, решительно выходя из толпы. «Мы уже начали ставить палатки для тех, кто сегодня лишился дома». Она скрещивает руки на груди. А это, я так полагаю, теперь все мы без исключения. Я смотрю на солдат и думаю, что она права. Они больше не солдаты. Каким-то непонятным образом они снова стали просто людьми. Ко мне вместе с Уилфом подходит Ли. Уилфов шум показывает ему дорогу. Ты как, в порядке? Ага. Я вижу себя в шуме Уилфа и потом у Ли. Спасибо. На здоровье, отвечает Уилф. Что теперь? «Мэр улетел к океану, нам нужно туда!» Хотя, учитывая, как тяжело дышит подо мной желудь, он вряд ли сможет. Брэдли внезапно ахает, громко и со всхлипом, и бросает по воде ангар от. И хватается виски, а глаза у него чуть не выскакивают из черепа вон. Звук. Странный, очень странный звук, эхом катится через его шум. Ни речи, ни образ, просто звук. «Брэдли?» «Они идут». Говорит он своим голосом, но в то же время и не своим, чужим, даже многими. Они громко и гулко гудят над холмом, глаза у него расфокусированы и черны, ничего не видят перед собой. Они идут. Небо. «Что это было?» Требовательно спрашиваю я у источника. «Что ты сейчас сделал?» Я глубоко заглядываю в его голос, ищу, что это был за звук, и вижу. Это настолько потрясает меня, что я даже не нахожу сил должным образом рассердиться. «Как?» — показываю я. «Как ты смог это сделать?» Я говорил голосом. Он сам выглядит немного оглушенным. «Голосом этого мира». В нем до сих пор слышится эхо. Это не язык земли, но и не вполне язык расчистки. Какое-то глубинное сочетание устной речи расчистки и голоса земли, но посланное по путям, причем по новым путям. По путям расчистки. Мой голос сужается. «Как?» «Думаю, оно было в нас с самого начала», — тяжело дыша показывает он. «Но пока вы не открыли мой голос, это было невозможно». «Наверное, Брэдли прирожденный путь». «Ты их предупредил», — гневно показываю я. «Пришлось», — отвечает он. «Выбора ты мне не оставил. Я поднимаю кислотное ружье и целюсь в него. Если, убив меня, ты получишь свое возмездие», — показывает он, «если это остановит поход, который принесет гибель нам всем, тогда убивай». Я охотно принесу эту жертву. В голосе я вижу, что он говорит чистую правду. Источник думает о ноже, о Тоди, снова с этой любовью, с готовностью попрощаться навсегда, если это спасет ножа. И все это тоже гуляет эхом по нему всему, как только что послана информация. Нет. Показываю я и опускаю оружие. Чувствую, как его голос взмывает надеждой. «Нет, — повторяю я, — ты пойдешь с нами и увидишь, как они погибнут. Отворачиваюсь и иду прочь и еще быстрее прежнего. Ты пойдешь с нами и увидишь смерть ножа». Виола «Они идут», — прошептал Брэдли. «Кто? — спросила я. — Спаклы?» Он кивнул, все еще не в себе после случившегося. «Все они». Все до последнего. Ближайшие к нам люди так и ахнули, а шум распространил весть, не успели мы оглянуться. Это был Бен. Брэдли тяжело сглотнул. Это он сказал мне. Что? Ну как? Даже не спрашивай. Он покачал головой. А что, больше никто не слышал? не сказал Ли. Да какая разница, это все правда? Брэдли быстро закивал. Уверен, что да. Он окинул взглядом всю толпу на холме, и они идут убивать. «Значит, нам нужно выставить защиту». Ли стремительно повернулся к солдатам, которые так и стояли там, не зная, что делать. «Стройсь! Готовь артиллерию! Спакла наступают!» «Ли!» — гаркнула я. «Что ты делаешь? У нас нет надежды побить столько...» «Нет!» — обернулся он. Шум целился прямо в меня но мы можем купить тебе достаточно времени, чтобы успеть добраться до океана. Я замерла. Единственный способ со всем этим покончить — добраться до мэра. Продолжал он. И Тоду тоже пора сыграть, наконец, свою роль, правда? Я в отчаянии посмотрел на Брэдли. Потом на лица собравшихся на холме, на эти изможденные, обветренные, грязные лица, на тех, кто как-то сумел выжить до самого этого момента, вынести все испытания и теперь пытался понять, правда ли пришел их последний час. Из долины внизу стремительно наползал густейший туман, заглушая звуки, заволакивая все плотной молочной пеленой. В ней призраками стояли люди. «Если выдать им мэра, мы, возможно, сумеем все это остановить», сказал Брэдли. «Но...» И я поглядела на желуде, который все еще тяжело дышал, и пена летела у него с боков. «Лошадям нужен отдых, они просто не смогут...» Девочка же ребенок, сказал Жолудь, не поднимая головы. Ехать, ехать сейчас. Спаклы. Так же с трудом проговорил Ангарот. «Спасти мальчика же ребенка. Жолудь, начала я. Ехать сейчас, повторил он уже с большей силой. Езжай, сказал Ли. Спасай Тода, возможно, и нас всех заодно спасешь. Я посмотрела на него с седла. «Ты поведешь армию, Ли?» «А почему нет-то?» Ухмыльнулся он. «Все остальные уже выступили, теперь моя очередь». «Ли!» «Не надо!» Он протянул руку и почти дотронулся до моей ноги, но не стал. «Я знаю. Я сказал восстановить строй!» «Это уже солдатам. И знаете что? Они начали выполнять приказ». «Попробуйте снова добиться мира, если сможете», — сказал я Уилфу. «Задержите их, скажите, что мы отправились за мэром и приведем его, и постарайтесь, чтобы как можно больше осталось в живых». Он кивнул. «Сделаю. Ты там позаботься о себе, слышь «Да, Уилф». Я бросила один последний взгляд на него, на Ли, на людей на холме. «Интересно, увижу я их еще или больше нет?» «Дорога вся под водой» сообщил брэдли нам придется скакать через холмы через лес я наклонилась к затылку желуди ты уверен девочку же ребенок кашлянул он готов ну вот и все все что нам осталось брэдли с ангарат и мы с желуден двинулись прямо в чащу леса прямым курсом к океану кто его знает что мы там найдем тот Глаза я кое-как открыл, в голове продолжала дергать боль. Попробовал сесть, там же где валялся, но оказалось, меня успели связать. «Там все равно не на что смотреть тот», — сказал мэр, когда окружающее начало возвращаться в фокус. «Заброшенная часовня в заброшенной деревеньке на заброшенном берегу». Он вздохнул. «Сумма нашего пребывания на этой планете. Не находишь?» Я еще раз попытался поднять голову. Получилось. Я лежал на длинном каменном столе, треснутом с одного конца, как раз возле моей левой ноги. Каменные скамьи по всему полу. Белый новый свет с двумя его лунами вырезан на дальней стене. Возвышение, где полагается стоять проповеднику. Еще одна стена наполовину рухнула. Внутрь заметает снег. «Сколько всего важного с тобой!» происходило в церквях, а? Я подумал, будет весьма уместно доставить тебя еще в одну. Для последней, так сказать, главы жизни. Он неторопливо подошел ближе. Ну, или для первой это как посмотреть. Отпусти меня, ты... Я сосредоточился, чтобы попробовать взять его под контроль, но голова была такая тяжелая. Ты отпустишь меня и отвезешь обратно. Мы еще можем все это остановить. Мне жаль тот, но так просто все не получится. Он улыбнулся, достал металлическую коробочку, что-то в ней нажал, и она выбросила в воздух картинку. Сплошной белый туман и клубы дыма. Я ничего не вижу. Момент. Он так и продолжал улыбаться. Картинка сместилась, пошла рябью. Потом прояснилось. По холмам шли спаклы. Их было так много, целая планета спаклов. «Идут на холм твоих друзей», — сообщил мэр, «где обнаружат, что моя армия уже разобралась с врагами государства и выступила маршем сюда». Он повернулся ко мне. «Где состоится наша последняя битва?» «Где Виола?» Я начал собирать силы для очередной атаки с ее именем. Боюсь, зонды потеряли ее след в тумане. Он нажимал кнопки и показывал мне разные виды долины. Все заволакивал дым и туман. В северном направлении, на немногих открытых пространствах, все еще полыхали пожары. «Отпусти меня!» «Всему свое время, тот. «Так, а теперь...» Он замолчал и поднял глаза. Лицо стало какое-то горестное но не от того, что творилось в этой комнате. Посмотрел на проекции зондов, но везде был только туман и совершенно не на что смотреть. «Виола!» — подумал я прямо в него, понадеявшись, что приближение он не почувствовал. Он только чуть-чуть поморщился и снова уставился в пустоту, хмурясь все больше и больше. А потом вдруг зашагал прочь из часовни прямо через разрушенную стену, бросив меня там, привязанного к столу, дрожащего от холода. Весу во мне, кажется, сейчас было стонну. Какое-то время я валялся там, такой тяжелый, куда дольше, чем хотелось бы, пытался думать о том, как она там, в тумане, обо всех, кому еще придется умереть, если я так и буду здесь лежать. И медленно начал пытаться.